Глава 6. Знакомство с Пиночетом. Врач, коллега, который покорил меня с первых дней работы, который произвёл на меня крайне неоднозначное впечатление. В первый раз он показался весьма занятным и бесполезно болтливым, но впоследствии, вспоминая разговор, который произошёл во время собеседования, Я понял, как много концентрированной информации я получил лишь за один короткий диалог. Попутно он задавал вроде бы ничего не значащие вопросы, которые по факту были частью его виртуозной диагностики. Врач с сорокалетним стажем представился он. Это была исчерпывающая самохарактеристика. И дальше: когда я был маленький, я оказался в спецбольнице. У меня был принцип работать рядом с финлянским вокзалом. Свою карьеру он начал обычным врачом в спецбольнице, которая сейчас называется Санкт-Петербургская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением. Это место, где проходят лечение пациенты, освобождённые от уголовной ответственности и имеющие достаточно серьёзный диагноз, в связи с чем им назначается лечение с интенсивным наблюдением. Но вскоре он перевелся в СИЗО Кресты, где прошел путь от простого врача до главного врача тюремной больницы. Далее его карьера носила горизонтальный характер. Он стал главврачом ЛТП, лечебно-трудовой профилакторий, место, где в советское время по решению суда проводилось принудительное лечение в связи с алкоголизмом или, реже, наркоманией. С распадом Союза развалились и ЛТП, зато перестало хватать место в единственном на тот момент СИЗО «Кресты», и когда на улице Лебедева открыли новый изолятор, он перешел туда, все так же в должности главврача. С наступлением пенсионного возраста он вернулся в спецбольницу на должность заведующего одним из отделений, и последним местом его работы снова стали «Кресты», но уже в качестве обычного врача. Пиночет, Это его сценический псевдоним, погоняло, прозвище, которое приклеилось к нему ещё в начале карьеры и с которым он прожил все эти годы. Почему Пиночет? Из-за внешней схожести, а также ввиду определённых характерологических черт и особенностей стиля его работы. Пиночет долго ко мне присматривался, делая это опосредованно через пациентов. В первую неделю он давал мне для аккурации разных людей, как тех, что уже лежали в отделении, так и первичных. Сначала дело ограничивалось понятными, хорошо читаемыми и не вызывающими проблем с диагностикой случаями. Нередко после того, как я принимал их, он вызывал этих же пациентов на беседу к себе. Как-то он в очередной раз захотел посмотреть пациента, который только что был у меня. К этому моменту я начал подозревать, что что-то делаю не так, что мои диагнозы ошибочны, а назначаемая терапия не соответствует состоянию. И я робко попросился к нему в кабинет, посмотреть, как он ведёт приём. Я успокоился. Во-первых, я не ошибся. Как минимум, с этим пациентом. Во-вторых, это было самое удивительное, завораживающее и чудаковатое зрелище. Клиническая беседа Пиночета решительно отличалась от всех других, которые я видел и в которых принимал участие раньше, а ведь я смотрел пациентов из профессора и с очень видными специалистами. Пиночет уже листила Моё любопытство он меня не выгонял. Первое время я соблюдал нормы этикета. Стучался во всегда открытую дверь его кабинета и спрашивал, можно ли войти, можно ли задать вопрос, можно ли поприсутствовать. Я старался кратко и ёмко формулировать вопросы и, получив ответ, сразу удалялся, изображая занятость и деловитость. Постепенно все эти условности стёрлись, а наш совместный приём стал ежедневной нормой. Буквально через несколько недель в своём кабинете я только переодевался. Всех пациентов мы вели, диагностировали, назначали терапию, профилактически беседовали вместе. Так начался наш с ним диалог продолжительностью в 4 года. Наши разговоры были обо всём, начиная от простой бытовухи и заканчивая экзистенциальными смыслами. Мне невероятно повезло. У меня появился учитель, даже учитель с большой буквы. Думаю, что и Пиночет тоже долго ждал ученика, который будет разделять его взгляды и понимать то, что говорилось между строк или вообще без слов. Он был моим учителем в самом широком смысле этого слова. Он научил меня всему, а самое главное он научил меня думать, анализировать, прогнозировать, понимать видеть пациента не как сборник разрозненных симптомов и синдромов, которые можно сопоставить с классификатором болезней и выставить диагноз, а как целостную сущность. Понимать и различать, где личность, а где болезнь, чувствовать границы своих компетенций, статику и динамику заболеваний. Всё. Если в начале работы я его внимательно слушал и старался всё запоминать, то со временем я стал ему подражать, причём во всём Я так же, как и он, ходил по учреждению, держа руки за спиной, отвечал на звонки его фразами, перенимал интонации и прищур, кажется, его это забавляло. Почти сразу, как я пришел, Пиночет изложил мне базовые принципы работы в системе, очень важные, и я им всегда следовал. В тюрьме все знают все. Я работаю за зарплату. На отделении всегда должно быть спокойно. Теперь подробнее. В тюрьме все знают все. Основополагающий тезис. Его нужно усвоить, понять и принять. Это упрощает и облегчает жизнь. Здесь стены слушают. В СИЗО — одновременно открытая и закрытая структура. С одной стороны, это непрерывный поток людей, с другой — есть постоянные пассажиры и работники, которые в этих стенах десятки лет. И информационная скудость. Всем всегда интересно, а что, а как, а с кем, а у кого. В тюрьме все знают все. Совсем не обязательно стучать в привычном понимании этого слова. Просто один сотрудник кому-то про кого-то рассказывает, эта информация идёт дальше, проходит по кругу, обрастает подробностями от других участников того или иного события, и это невозможно остановить. Тайн, как таковых, не существует. Это прекрасно. Если в больнице, где мне приходилось работать ранее, кто-то сообщал руководству порочащую меня информацию, я расстраивался, переживал, Где-то нашёлся стукач, который выдал и прочее, а здесь я заранее знал, что всё будет доложено и в лучшем виде, не было никаких поводов переживать. Когда ты понимаешь и принимаешь тот факт, что любое твоё действие будет известно во всех подробностях заинтересованным лицам, становится очень легко работать. Ты не опасаешься предательства друзей и коллег, а всё потому, что это не есть предательство. Это одно из основных и основообразующих условий работы. И фиг с ним. Отсюда следует следующий тезис. Вернее, не только отсюда. Я работаю за зарплату. На деле это означало чудовищный уровень личной свободы. Я это понимал и без Пиночета, но он подарил мне уверенность, позволявшую устоять перед многими соблазнами. Я видел два обоснования этому принципу. Первое и второе. Первое. Не получится заниматься коррупцией так, чтобы об этом никто не знал. То есть, получится, но недолго. Быстро к тебе придут и придётся делиться, и делиться придётся весьма значительно. Это уже не будет сверхприбылью, а это будет ещё один маленький кусочек зарплаты, но завязанный на понятные риски. Когда меня спрашивали, почему я не участвую в коррупционных схемах, а такой вопрос задавали или из любопытства, или прощупывая почву, я отвечал так: Благодаря взяткам я смогу купить машину чуть дороже и жить не в трёхкомнатной, а в четырёхкомнатной квартире. Но мне этого мало. Мне нужен дворецкий. А с такими подачками я на него не заработаю. И это отчасти было правдой. Второе это свобода. У начальства не было никаких рычагов давления на меня, кроме должностных. Мне нечего было предъявить в неформальном поле. Это позволяло и отстаивать своё мнение, и не бояться за свою работу, и отказывать в откровенно незаконных просьбах, которые так или иначе мелькали в моей практике. Пожалуй, личная свобода для меня всегда была важнее всего остального, и должности, и зарплаты, всего. На отделении всегда должно быть спокойно. Это, думаю, даже пояснять не нужно. Всем должно быть спокойно и сотрудникам, и спецконтингенту, и руководству. Ведь когда им спокойно, у него нет необходимости совать нос в нашу работу. Вот и все принципы, по которым мы работали с подачей Пиночета. Пиночета нельзя описывать линейно. Его можно описать только с точки зрения феноменологии, как феномен, как целую серию, группу феноменов, как сферического коня в сферическом вакууме. Как многоликова шиво, ведь он примерял на себя личины, необходимые в той или иной ситуации, причём меняя маски прямо при зрителях. Как-то я приехал на работу пораньше и сидел в машине, то ли докуривая, то ли копаясь в телефоне, и увидел, как Пиночет идёт на работу. Это было какое-то очередное питерское межсезонье, он был в чёрном дорогом пальто, шёл, заложив руки за спину и погрузившись в свои размышления. Меня поразила эта картина. Он больше напоминал атомный ледокол, огромный, тяжёлый, монументальный, такой, который совершенно невозможно потопить. Встречные прохожие его уважительно обходили, казалось, что светофор включает зелёный свет только потому, что видит его приближение, как и машины, которые останавливались, чтобы пропустить только его. И это не было как-то наигранно или демонстративно, всё куда проще. Он хорошо знал, кто он, что он собой представляет. и ему не было никакой необходимости обращать внимание на окружающую реальность. Он всегда приходил на работу на час раньше положенного, это мудро. За этот час он успевал собрать важные сплетни и слухи со всех подразделений и решить множество рутинных задач, которые в другое время суток требовали бы куда больших усилий. В тюрьме работают до обеда. Если придерживаться этого правила, функциональные обязанности выполняются без особых проблем. Жаль, не все начальнички это понимают, но это так. После обеденное время для всевозможных экстренных ситуаций, которых в изоляторе всегда в избытке. Для питья чая или кофе, для ведения бесконечных разговоров. Обед. Ритуал обеда был незыблем. Ровно в полдень мы с ним шли в тюремную столовую для сотрудников, Пиночет был предельно структурированным человеком, в его работе прослеживались две линии. Первая это формальность. Он формализовывал работу до предельного абсурда. Основной его идеей было соблюдение правил для него самого, для других сотрудников и для пациентов. Вторая линия это то, от чего он получал удовольствие на работе. Непрерывный анализ и мыслительный процесс, который строился целиком на работе с пациентами. Одной из фундаментальных основ его бытия была история про Уинстона Черчилля, в соответствии с которой, помимо всех заслуг в политике и мироустройстве, тот имел еще одно важнейшее дело, занимавшее его почти всю жизнь. По мнению Пиночета, именно это дело и помогало ему оставаться тем, кем он был. Черчилль строил забор. Сам. И с года в год он в своем огромном имении носил кирпичи и кропотливо строил забор. Виночет всю жизнь выращивал на работе дубы, ростки которых раздавал сотрудникам или высаживал сам. В Питере есть целая аллея из его дубов. Для многих безымянная